Глава 17. Как-то нехорошо получилось. Протянула Люцианна, недовольно глядя на клетку, в которой отчетливо не хватало одной, но крайне важной составляющей Некроманта. Она обошла телегу по кругу, словно надеялась что сбежавший заключенный прячется с другой стороны, затем аккуратно толкнула пальцем распахнутую решетку и, наконец, перевела взгляд на нас. В ее глазах читалось все. Раздражение, подозрение, желание устроить воспитательную лекцию и легкое разочарование в этом мире. «А почему вы бросили телегу?» — холодно поинтересовалась она. «Разве мы просили вас о помощи?» «Не просили». Спокойно пожал плечами я, выдержав ее взгляд, а затем с легкой ухмылкой добавил. Но настоящие герои всегда появляются там, где нужна помощь. Без приглашения, без формальности и, как правило, еще до того, как все окончательно пойдет по известному месту. Люцианна неожиданно расслабилась, а затем на ее лице проступила тонкая, почти игривая улыбка. «То есть вы, значит, наносящие добро и причиняющие пользу». «Понятненько», — протянула она, бросив многозначительный взгляд на толпу связанных пленников, скучившихся возле телеги, как кильки в бочке. «Рутгард, а ты знал, что Эмиль — лысый и староста деревни Валыкина братья — братья?» В голосе прозвучала та самая интонация, с которой учителя задают особенно неприятные вопросы на экзамене. «Не знал», — хмуро отозвался Рудгард, не отрывая взгляда от пленников. «Но рожи похожи» а еще валыкина расположена прямо на пересечении торговых путей задумчиво добавила люциана постукивая пальцем по подбородку не отсюда ли растут ноги у всех этих разбойничьих налетов в последнее время мы то все на демонов грешили а тут оказывается самый настоящий семейный подряд похоже на то мрачно кивнул кайзер ладно Вздохнула Люца, расправляя плащ. «Тратить время на поиски сбежавших братьев я не собираюсь. Так что упаковываем всю эту веселую компанию», — кивнула на связанных пленников, «и выдвигаемся в город. А то еще одна такая остановка, и мы еще кого-нибудь потеряем». С транспортировкой пленников вышел квест на ловкость рук и полное отсутствие жалости. Клетка, которая была изготовлена для одного, максимум двух заключенных, теперь должна была вместить аж шестерых разбойников. А это, между прочим, шесть полноразмерных, потных и недовольных мужиков с криминальным прошлым и полным отсутствием манер. Только во время разбора полетов до меня дошло, большая часть разбойников так и вовсе не пережила столкновение с двумя магами. Причем все смертельные исходы, Все без исключения были результатом заклинаний Люцианны. Девушка действовала быстро, хлестко и без сантиментов. Рудгард, как ни странно, оказался куда гуманнее. Его заклинания больше напоминали методы усмирения, а не уничтожения. Обездвижить, усыпить, оглушить. Он как будто специально старался не причинить лишнего вреда другим людям. Даже если они самые что ни на есть редиски, причем с большой буквы «Р». «Давайте без истерик», — весело прокомментировала Люци, когда двое особо упитанных мужиков отказались заходить в тесный люкс. «Ноги в руки и двинулись внутрь, а будете сопротивляться, порежу на куски и упакую по своему усмотрению», сказала могиня это таким тоном, что пленники опасливо поежились и в мгновение ока упаковались в и так забитую клетку. Один из разбойников поудобнее устроился на коленях у другого. Кто-то сидел, кто-то стоял, кто-то походил на сардельку, застрявшую в мясорубке. Выглядела малость неудобно и очень-очень больно. «Надеюсь, вы крепкие, — ребята хмыкнула Люциана, запирая замок. До города осталось всего полдня пути. Вы как раз успеете сблизиться, причем как эмоционально, так и физически». Наша колонна снова выдвинулась в путь, но на этот раз уже единым строем. Телега с ей и мной шла в центре, по бокам ехали Люцианна и Рудгард, как почетный эскорта позади, плелся Эрик на своем верном пони, которого парень старательно уговаривал пошевеливаться. Дорога извивалась между рощами и заливными лугами, усыпанными цветами, словно сама природа решила устроить конкурс на самый живописный пейзаж. И, пожалуй, я бы даже оценил это великолепие, если бы не один небольшой нюанс. Телега, на которой мы ехали, с рвением безумной стиральной машины подпрыгивала на каждой кочке, стремясь вышибить из меня душу через копчик. Я не знаю, как люди здесь обходятся без нормальных амортизаторов, но после пары часов в этой адской повозке искренне начнешь молиться Богу. В моем случае Аврелий, ей, конечно, грех жаловаться, отрастила себе такой упругий э, амортизатор, что и визуально впечатляет. И с кочками справляется на ура. Вот где настоящее сочетание эстетики и практичности. Природная подвеска, мать ее. «Послушай, Александр», — вдруг заговорила Люцианна, повернув ко мне голову. В ее голосе не было привычной насмешки, лишь спокойствия и совсем немного беспокойства. «Прежде чем мы въедем в город, мне бы хотелось обсудить с тобой одну вещь». «Какую именно?» — уточнил я, пытаясь удержать лошадей на дороге, которые, кажется, сговорились и старательно сворачивали куда-то в лес. «Не хочу читать морали», — начала она, глядя вперед, «но тебе стоит быть осторожнее со своими некромантскими талантами. Особенно внутри калверии. Это не деревенька с доверчивыми крестьянами. В городе ты можешь запросто нарваться на охотника за нечистью, а то и хуже — на другого некроманта». Она выдержала паузу, прежде чем продолжить чуть тише. «Не стану врать. Твои призраки пока что слабоваты. Но зато перспектива действительно впечатляющая. Рыцарь и лич в одном арсенале. Такого я еще не видела. Да и не только я. Думаю, многие некроманты захотят заполучить таких потенциально могущественных духов». Ну и то, как ты используешь свою нежить, тоже имеет значение. Люди склонны видеть то, чего не видели и слышать то, чего не было, когда давлеет страх. А некроманты страх вызывают постоянно одним своим присутствием. Одна жалоба и начнется расследование. Спихнут на тебя всех погибших коз у крестьян, всех передушенных курей и гусей. И счастливо заживут дальше, узнав о том, что тебе светит плаха. Даже если ты только приехал а домашняя скотина гибнет уже год с лишним. То есть мы козлы отпущения? Вроде того. Ваших не трогают обычно, особенно если это известный маг с безупречной репутацией, который работает на правителя города, герцога, князя на какой-нибудь орден. Но как бы там ни было, к магам твоего направления всегда приковано очень много внимания. Понял. Спасибо. О, как значит. Выходит, не каждый некромант способен вызывать кого угодно, и это только у меня такая эксклюзивная способность. Интересненько. Только вот не уверен, что эта уникальность сыграет мне на руку. Особенно если учесть, что, похоже, другие некроманты вполне могут попытаться переманить моих призраков на свою сторону, судя по словам Люцианны. Впрочем, я и сам могу это сделать, согласно условиям заклинания. Победил, привязал. В любом случае, похоже, светить своими призраками действительно плохая идея. «Погоди». Я повернулся к Люциане, почесал затылок и подозрительно прищурился. «Ты говорила, что в баронстве есть и другие некроманты». «Все верно», — кивнула она, не отрывая взгляда от дороги. «Тогда как они получают заказы?» «Ты же сама сказала, что засветиться с такими способностями — это все равно, что добровольно броситься в костер». «Ох, ну, это все элементарно». Лениво махнула могиня рукой, будто речь шла о чем-то обыденном. «Идешь в гильдию наемников, заполняешь анкету, имя, род занятий, уровень угрозы для общества. Ну, знаешь, базовое. Пишешь, что ты некромант, но хороший, адекватный, без резких движений и массовых восстаний мертвецов. И после таких шуток тебе кто-то доверит задание? Ну, остроумие у некромантов в цене. Они же мрачные обычно, нелюдимые, так что если будешь душой компании, то заработаешь пару баллов репутации. Ты это, главное, галочку не забудь поставить в графе «контролируемый». А дальше уже дело техники. Система у нас работает надежно. Для обычных людей твоя специализация будет скрыта, так что не бойся. Никто не начнет метать в тебя булки при входе в таверну. Ты, надеюсь, шутишь? Возможно. С невозмутимым лицом ответила Люцианна. «Это не ответ. В любом случае советую держать свое колдовство при себе. Иначе можешь не только нажить себе врагов, но и лишиться своего гримуара. Кстати, где ты его прячешь? Не заметила, чтобы ты его использовал во время призыва». «У северных некромантов свои методы», — пожал я плечами, — с самой невозмутимой миной. «Гримуар есть, но я достаю его только в действительно опасных ситуациях». Говорить правду, а именно, что никакой волшебной книги у меня в принципе нет, казалось не самой разумной идеей. Мы и так производим впечатление подозрительной шайки. Было бы неплохо хоть где-то соответствовать ожиданиям. Пусть думают, что я из тех, кто просто не любит светить свой арсенал раньше времени. Теперь главное состряпать рожу посерьезнее, а там пусть думает, что хочет. В конце концов, выбора у нее все равно нет. Дорога, петлявшая меж холмов и рощ, внезапно выпрямилась, как будто природа сама решила «Хватит с вас, дикой природы, пора возвращаться в цивилизацию». И вот за утренней дымкой в золотых лучах солнца предстала перед нами Калверия во всей своей архитектурной красе. Город выглядел так, будто кто-то скрестил фэнтезийную открытку, средневековый рынок и детские фантазии на тему, как должен выглядеть крутой замок. Пестрые черепичные крыши, высокие башни с флюгерами, улочки, запутанные, как любовные линии добротного гаремника, и, разумеется, возвышающиеся в самом центре замок. И не просто замок, а замкище, с башнями, как у крепостей в РПГ, с балконами, с которых удобно толкать пафосные речи, с флагами, гордо развивающимися на ветру. «Да, если бы пафос был местной валютой, то, продав этот замок, можно было бы купить все баронство и еще пару деревушек на сдачу». «Ну вот мы и на месте», — заявила Люцианна, придерживая поводья. «Добро пожаловать в Калверию, столицу региона, город возможностей, и преступностей и стихийных рынков. Уверена, увиденное вам понравится». «Ага, пахнет хлебом, жареным мясом и проблемами», — пробормотал я, вглядываясь в городские ворота, возле которых уже толпился народ. «А нам точно туда надо», — неуверенно протянул Эрик, почесывая своего пони между ушами. «Честно говоря, особого желания возвращаться в этот город у меня нет». «Поздно метаться, чернокнижник», — бодро заявила Аврелия, ловко поправляя плач. «К тому же я наложила на твоего пони простенькое заклятие, теперь он будет преследовать тебя до самого конца пути. Хочешь ты этого или нет?» «Вот же предатель!» — возмущенно прошипел Эрик, обращаясь к пони, но тот лишь фыркнул в ответ и упрямо потянул поводья вперед. «Тем временем наша разношерстная компания неторопливо подкатила к городским воротам». Хоть очередь до них растянулась на добрую сотню шагов, но не успел я всерьез задуматься о том, сколько часов мы тут проторчим, как Люциана и Рутгард синхронно, как по заранее отрепетированному сценарию, вытянули вперед руки, выставив на показ массивные кольца, настоящие артефакты, свидетельствующие о статусе придворных магов, своего рода магическое vip удостоверение только без ламинирования. И, о чудо! В мгновение око очередь начала рассасываться. Торговцы с поклонами прижались к обочинам, простолюдины пригибали головы, даже пара лошадей в упряжке телеги тихо заржала и отступила. Дорога была расчищена с такой скоростью, будто перед ними двигалась не телега с клеткой, а кортеж самого барона. «И что, вот так всегда работает?» — пробормотал я себе под нос. «Надо бы тоже прикупить кольцо. Пусть даже без магии, чисто для понта». — У вас там на севере все такие наивные, — удивилась Люцианна. — Думаешь, это просто блестяшка на пальце? — Нет, мой дорогой некромантик, такие артефакты невозможно купить у какого-нибудь жулика-перекупщика. Она повернулась ко мне, хищно щурясь, будто собиралась преподать очередной магический урок. — Эти кольца — знак признания. Их вручают только магам высшей категории, прошедшим испытания и получившим одобрение совета магов. А это на минуточку не девок на конюшне щупать. И что там, прям совет с собраниями и длинными плащами? С собраниями, плащами, пафосными речами и тоннами бюрократии, подтвердила Люцианна. Ты думаешь, почему у меня кольцо с драгоценным камнем, а не, скажем, стильный кулончик или магическая серьга? Потому что по их дурацкому уставу именно кольцо считается достойной формой символа магической власти. «Даже если тебе оно не к лицу. Я удивлена, что ты не знаешь этого». Многие знания, многие печали. Но да, порой чего-то да не хватает для спокойного путешествия. «А тебе колечко получается к лицу?» «Конечно, мне вообще все к лицу». Изящно вскинула подбородок магиня и сверкнула взглядом. Я крякнул и мысленно, представив себя в мантии и с перстнем на пальце, не удержался. «Ладно, значит, чтобы получить такое кольцо, мне нужно стать магом высшей категории, пройти испытания, завоевать доверие совета и не облажаться ни на одном этапе». «В тачку! кивнула Люци. «Или как альтернатива родиться в нужной семье, потратить полжизни на изучение магии, принести клятву служения и, желательно, не скопытиться во время экзаменов. Мелочи, в общем. Я выдохнул». «Знаешь, пожалуй, все-таки обойдусь без кольца. По крайней мере, сейчас у меня на это нет времени». До самого замка оказалось ближе, чем я думал. Правда, это ближе растянулось на добрые полчаса, учитывая, что телега тащилась вперед со скоростью усталого ленивца, а толпа жителей сновала туда-сюда, как будто по рынку раздавали бесплатные амулеты от сглаза. «Сначала к барону» деловито заявила Люцианна, оседлав лошадь с видом полководца перед генеральным наступлением. «Нужно отчитаться, сдать пленников, получить указания и, быть может», она лукаво прищурилась, «выбить себе приличную премию за разбойников». «А может, мы пока гостиницу поищем?» осторожно предложил я, вглядываясь в переполненные улицы Калверии. «А с бароном встретимся позже, ну, скажем, вечером или вообще завтра». Телега подо мной жалобно скрипнула, как бы намекая, что выбора у нас все равно нет. «Ни в коем случае», — отрезала Люцианна, даже не обернувшись. «Сперва я представлю барону-жрицу богини Аврелии и человека, который избавил баронство от опасного столкновения с усилившимся лечом», — бросила на меня магиня выразительный взгляд. «Ну а как закончите, можете гулять на все четыре стороны, кто в лавку за магическими побрякушками, кто в таверну за парой кружек пенного». «А кто на рынок сбывать награбленное?» Последнее она сказала с особым акцентом и бросила на Эрика не очень хороший взгляд. «Думаешь, я не заметила, как ты собирал трофеи из поверженных разбойников?» вкрадчиво поинтересовалась она. «Не испытывай мои нервы, чернокнижник, и даже не думай меня обмануть». «Да я не собирался!» насупился эрик но магиня уже мило ему улыбалась как воспитательница детского сада только что поймавшая кого то с конфетой во рту и полной горстью не моих сладостей вот и хорошо одобрительно кивнула она так что к вечеру жду свои деньги ну так уж и быть десять процентов можешь оставить себе за честную работу Глаза Эрика округлились от неожиданной щедрости. Он расплылся в широкой улыбке, уже представляя, как его запасы золота сегодня ощутимо пополнятся. Ну, или неощутимо. Понятия не имею, сколько он там собрал с разбойников и было ли у них при себе что-нибудь ценное. «Спасибо, госпожа Вельмонт!» И вот же жучило, опять выкрутился. Но как он снова успел собрать трофеи? Просто немыслимо. А я, а я, просто вздохнул. Гостиница с мягкой кроватью и подушкой, пахнущей свежестью, все дальше ускользала из мечтаний. И хотя до барона мы пока не доехали, внутри уже закрадывалось легкое беспокойство. Чуйка буквально вопила, что ничего хорошего нас там не ждет. Я уже собирался задать еще пару вопросов, как вдруг из бокового переулка, словно по команде, вышла группа торговцев. Но формально торговцев, а на деле типичных представителей гильдии «бей, бери и потом оправдывайся». С мешковатыми плащами, цепями на шее и лицами, будто каждый из них в детстве проиграл битву с кирпичом. Несколько бойцов даже были в одинаковых жилетах, а это, как известно, либо корпоративный дух, либо банда. «Эй, Эрик!» — окликнул один из них, щурясь. «Сколько лет, сколько зим!» Эрик мгновенно побледнел. Даже плотва под ним вздрогнул. Пони будто понял, что дело пахнет керосином. «Вот же только не они!»